Глава четвертая. Мальчуган, у которого поджилки тряслись. С началом июля месяца солнце решило, что из Гамельна выйдет превосходная жаровня. Стоило выглянуть из дому, и голову будто обдавало огнем. Горожане проводили самые знойные часы в тени, мужественно снося нестерпимый жар. Мирелла носилась по солнцу пеку, умягчая глотки жаждущих, что предпочитали преть за глухими ставнями. На каждой остановке она опускала руку в ведро, мочила лоб и затылок и шла дальше, напоять чахнущий град. Лишь одним утешались жители — крысы пропали. Верно, неистовое солнце изжарило их, а может, вредители ушли к горам в поисках тени. На берегу везера Мирелла задержалась. Она ласкала руками волны, отдавшись прохладе буйных вод. Затем вновь взвалила ремень с ведрами на плечи. Уже собираясь уходить, завидела она странное шествие. Трое людей направлялись к реке. Они несли бадью с широким верхом, к которому крепилась необычайно длинная душка. Мирелла узнала прокаженного, коего встретила пару недель тому назад. Заметив ее, все трое замерли, не решаясь приблизиться. Водоноска приветствовала их и отошла, уступая дорогу. Тот знакомый Ответил на ее приветствие. Мирелла удивленно взирала на необычную бадью. Он разъяснил. «Душку я смастерил сам, чтобы сподручно было нести втроем, ибо, изволите видеть, на троих у нас лишь дюжина пальцев, вот мы и беремся все вместе». Мирелла кивнула. Ее поразило и совокупное число их пальцев, но особо, как прокаженный «Обратился к ней. На «вы». Но тут же, позабыв удивление, она уселась вместе с ним на берегу, и они завели беседу. Разговаривать с кем-то, кто не злословит на ее счет, для Миреллы было ново и очень отрадно. Прокаженный был счастлив поговорить с кем-то, кто жил вне стен Лепрозория, и восхищенные взгляды его спутников добавляли тому приятства». Поначалу те ошеломленно разглядывали юницу, что, завидев их, не бежит прочь. Изумление их еще усугубилось, когда открылось им, что перед ними сочинительница песни прокаженных. Всяк в лепрозории уже разучил ее. Услыхав сие, Мирелла зарделась от гордости. По ходу беседы знакомец расспрашивал ее про Гамельн, про бургомистра, про совет. Мирелла отвечала, как могла. Прокаженный понурил голову. Отголоски городского житья вогнали его в печаль и тоску. «Прежде я был членом магистрата», объяснил он. Мирелла оглянула его, слабого, немощного, просто одетого, С трудом верилось, чтобы сей муж был некогда из первых богатеев Гамельна и заседал в совете. Когда поразил его недуг, то, как и велит закон, был он изгнан из города. В церкви отслужили по нем за упокойную службу. Панихида прошла умилительно. Бургомистр сказал чудную речь, супруга моя лила обильные слезы, держа на руках сынишку. В ту пору было ему всего несколько месяцев. Ныне должно быть годов уж пять или шесть. А потом мы вышли из церкви. Все добро завещал я супруге, сбросил богатые одежды, украшения. Взамен наделили меня желтым балахоном, миской да трещоткой. Священник возложил мне на голову ком земли, показывая всем, что погребает меня. А после... Я ушел в лепрозорий. Судьба прокаженного предстала Мирелле весьма суровой. Да, сама она знала нужду, но не страдала от нее, обыкнув с годами. Зато на свое счастье была здорова. Она глядела вслед троим, что хромая несли полную свою бодью. Потом встрепенулась, вскочила и вернулась к трудам, Но прежде чем воротиться в город, она, любопытствуя, подошла к лепрозорию. То было простое, длинное строение с белеными глинобитными стенами и крепкой сланцевой кровлей, снаружи ни души. Видно, больные, как и весь Гамельн, укрылись от зноя внутри. Мирелла оглядела огромную бочку близ дверей, назначенную собирать дождевую влагу. Бочка была пуста. Добрый десяток раз пришлось Мирелле ходить до реки, чтобы наполнить ее по края. Никто не видал водоноску за этим трудом. Она воротилась в Гамельн. Солнечный зной отнимал у пана последние силы. Руки тряслись до того, что ведра наполнял он лишь на четверть, а потому принужден был без конца бегать к речке. Он несся по гамельну галопом, не разбирая дороги, и плескал по три глотка воды то тем, то этим, в награду собирая тумаки до да попреки. Колокол зашелся над воротами дома, где он не бывал прежде. Властный перезвон его подстегнул пана штокнуть. Мальчик ринулся к двери и ворвался внутрь, не глянув даже на вывеску, а на ней красовались пила, бритва и зуб. Едва ступив за порог, пан очутился в кромешной тьме. Ставни были затворены. После ослепительного солнца глаза его никак не могли приноровиться к темноте. Во мраке раздался вопль. Пан отшатнулся, зычный голос затребовал «Воды! Воды!» Вздрогнув, пан подчинился. Трясясь коленями, он побежал на голос, но от усталости туманом застлавший ум забыл ведра у порога. Наконец глаза его стали хоть что-то различать в темноте, и он узрел мужчину сплошь в крови. А вошел пан в дом хирурга бродобрея зубодера. В средние века всяк, кто был крепок телом и хоть сколько-нибудь смыслил в устройстве человеческого тела, мог объявить себя хирургом. Гамельнский хирург имел добрую славу. Одним махом рвал он гнилые зубы, умел изъять же ребенка из чрева кобылы, когда та никак разрешиться не может. А однажды, по случаю, даже произвел трепанацию, пробуравив в черепе безумицы дырку штопором собственной конструкции. Случалось ему и брить бороды, и стричь волосы. Всей день снесли к нему кузнеца. Он стонал от боли, ибо на руку ему свалилась наковальня. Все запястье было в смятку, нужно отсекать. Хирург Со всей решимостью принялся пилить лучевую кость, но кровь хлестала изобильно, ему нужна была вода, дабы промыть рану, ибо он не видел толком, где и пилит. Больной лежал на столе, подручный держал его за плечи, чтобы тот не противился. Окровавленная рука отведена была в бок прочь от стола. Расшибленной частью лежала она на бочонке — Хирург-бродобрей пилил в просвете на весу. Разъяренный тем, что воды все нет, кровь брызжет ему в глаза, а зной прошибает реками пота, он зарычал. И вновь, ухватив пилу двумя руками, подналег. От испуга пан запнулся. Он угодил ногой в склизкую кровяную лужу и растянулся на полу а плиты пола уложены были с легким уклоном, дабы легче было стекать крови, ибо когда хирург трудился, струилась она вольной рекой. Пан соскользнул под стол. Вдруг кость хрустнула под пилой. Влекомая своим движением, пила продолжила ход и наткнулась на детское бедро пана, кое его выворачивала наизнанку как раз под ней. Железо глубоко впилось в плоть. Хирург-бродобрей разогнул плечи, ворча напутавшегося под ногами мальчугана, и тут узрел, что полотно пилы крепко засело у пана в бедре. Он возопил в беспритворном восторге. «Святая Пуденциана! Двоих разом! Двоих разом! Видал?» — спросил он своего подручного. Он был необычайно горд. Впервые провел он ампутацию сразу у двоих, одним махом. Если слух о том пройдет по Гамельну, верно отбоя от желающих не будет. Вот только бедро у мальца было лишь надрезано. И дабы не запятнать грядущей славы, хирург схватил мальчугана. Недоделок он не терпел. Надо было довершить начатое. Как и во всякий день, Мирелла заглядывала набегами на панов участок, остерегаясь лишь приближаться к трактиру, где ей были не рады. Стоило лишь напрячь уши, заслышав, как бьют на улице бесчетные колокола, гневно требуя воду, она бежала обслужить горожан, дабы хоть на малость облегчить им спешку. Оттого и случилось, она неподалеку, когда раздался его крик. Мирелла бросила ведра и вбежала в дом хирурга-бродобрея. На миг она застыла. Ноги ее ступили в кровавую лужу. На большом столе покоился изнемогающий муж. У него недоставало одной руки. Рядом лежал пан. Близ первого больного казался он совсем крохой, От пояса к низу весь он был в крови. И что есть мочи, бился в руках у подручного. Тот силился уложить его смирно на стол. «Надобно резать», — твердил хирург-бродобрей. «А то рана загниет. Потому кончай брыкаться и дай мне допилить, что начал. Дело пустяшное, раз и все. Я уж почти всю мякоть отсек». Мирелла... Не раздумывала, она закричала «Нет!». Никто не слышал, как она вошла. Крик ее застиг подручного врасплох, и он выпустил пана. Мирелла подхватила мальчугана немедля. Пан обвил ее шею дрожащими руками. Мирелла выбежала с ним из дому, не внимая крикам хирурга, пророчившего гангрену. «К врачу ребенка не снесешь». Он врачевал лишь городскую знать, да изредка разбогатевших крестьян, с коих драл за свои услуги три шкуры. Мирелла дошла до сарая и уложила пана в кормушку. Он был без памяти. Затем пошла за ведрами своими и пана. Воротившись в сарай, увидала она, что кровь уже не течет, но все бедро сильно вздулось. Пана мучила лихорадка. Вечером, выдавая еду, член магистрата окинул мальчика взором. Нам нужен новый водонос, сказал Бедвик. Да ладно тебе, Бедвик, возразила Мирелла. И этот оправится. Да, он скоро подохнет, ответил Бедвик. А коли и нет, хромой будет. Лучше сразу другого взять. Член магистрата отер лоб, изнурительный зной путал мысли. Конечно, запасы найденышей на смену водоносу были обильны, но слишком уж малы и чедушны были прочие в выхарави. Много трудов ушло у него в прошлый месяц, дабы выискать среди них годного пострела, чтобы был повыше ведер, которые ему таскать. Не по нраву ему было менять водоносов так скоро, и других забот хватало. Раз этот жив... — Будете, пока мест, обносить и его участок, — объявил он. — Через несколько дней поглядим, сумеет ли он вернуться к работе. Водоносы всячески выказали возмущение. Едва член магистрата ушел, они попытались завладеть пайком пана, ибо мальчик, верно, слишком слаб для трапезы, но Мирелли удалось отставить и сберечь его миску. Она окатила рану струей чистой воды и омыла все его хилое тело, дабы сбить лихорадку, потом стала напивать считалочку своего сочинения и дуть на лоб, остужая его. От того дуновения да от водоноскиного голоса мало-помалу пану стало покойнее. Он заснул. Мирелла кончила петь, и в тишине послышался шорох. Теперь уж она знала, что так шуршит крысы. Ничуть не сбежали они от жары, как помстилась горожанам, лишь попрятались на день, но едва закатилось солнце, завладели гамельным, и в тот вечер шуршали они еще громче прежнего.